Эта женщина сидела на грязном асфальте и не думала подниматься. У нее просто не было на это сил. Губы ее дергались, зубы стучали, как испанские кастаньеты. Глаза едва не вылезали из орбит, а лицо казалось белее листа бумаги. "Что с вами?" я сделала шаг и протянула руку, чтобы помочь ей подняться, но она вдруг издала не то вздох, не то всхлип и попыталась отползти от меня в сторону, прикрывая голову руками. "Спокойно." сказала она: "Ничего не случилось, все живы и здоровы, Бог миловал, вставайте же". Она доползла уже до стены дома, но не сделала попытки встать. "Что так и будете валяться в грязи?" я повысила голос, потому что не понимала причины такого поведения. "Ну, допустим, были на волосок от смерти, так ничего же не случилось. Нужно скорее вставать и уходить отсюда, помыться, почиститься ванну горячую принять, если уж совсем плохо. На крайний случай можно выпить рюмочку чего-нибудь покрепче" хотя Боня, как все собаки такого очень не одобряет. хоть бы собаки свои постеснялись, продолжала я действуя жесткими методами. Если человека в несчастье жалеть, то он совсем расклеится, а если держаться строго, то человек соберется и преодолеет слабость. С некоторых пор я вообще сторонница жестких и строгих мер. Жизнь, знаете ли, научила. Одна я на свете, заботиться и трястись надо мной некому». Эй, ты, кинозвезда, иди сюда, позвала я, приводя в порядок свою хозяйку. Ротвейлерша подошла, не смело тронула хозяйку лапой и лизнула в щеку, затем плюхнулась рядом с ней на асфальт и затихла. "Ну, у девочки так не пойдет», — сказала я, и в сердцах пнула Ротвейлершу ногой. Она вскочила с грозным рыком и собралась была меня качественно покусать. Однако тут на ее пути появилось неожиданное препятствие в лице, точнее, в морде Бонни. И это был вовсе не тот приветливый и шаловливый дамский угодник, с которым она заигрывала несколько минут назад. Теперь перед растеряншей её хозяйкой стояла грозная машина для защиты и нападения. Буни не рычал, он пока еще глухо вибрировал, чуть подрагивая мышцами. Этого хватило и собаки, и хозяйки. Собака скромно потупилась и отошла в сторону, а хозяйка протянула мне дрожащую руку, прося помочь подняться ей на ноги. Она и правда была не в себе. Я поняла это, подняв ее и прислонив к стеночке. Иначе бы она снова села на асфальт. Эта женщина не притворялась, ее точно ноги не держали. "Проводи", пробормотала она. "Сил нету". Оказалось, они живут в этом новом доме. Лифт не работал, и до седьмого этажа я тащила ее буквально на себе. Квартирка оказалась маленькая и какая-то неустроенная, в прихожей не было даже вешалки, так что пришлось положить куртку на картонную коробку. Корумк вообще было в этой квартире множество. Они использовались как мебель, и как напольные покрытие. Даже постилка для Энж была сделана из картонной коробки, а поверх брошена старое детское одеяло. Что так смотришь? пробормотала моя спутница. Я тут квартиру снимаю. Дом новый, тут раньше никто не жил, мебели нету. Да мне что? я пожал плечами. Хозяйка с трудом расшнуровала ботинки и прошла в комнату, и я за ней, потому что в небольшой... Прихожий вместе с двумя крупными собаками не то что стоять, а даже дышать было невозможно. Я ожидала, что в комнате меня встретит старая раскладушка, прикрытая газетами. Но там стоял диван, новый, приличный, с кроваво-красной обивкой, и ещё кресло-качалка. А вот то действительно было преклонного возраста, все поеденное жучком. Подозреваю, что хозяйка нашла его на помойке. Больше в комнате ничего не имелось, кроме большой картонной коробки от телевизора. Скорее всего, хозяйка использовала ее вместо платяного шкафа. Еще на стене прямо к обоим, была прикноплена репродукция Серов "Девочка с персиками". С детства ненавижу эту картину. Она висела в нашей школе в кабинете зауча. Жуткая была тетка, просто садистка. Ей бы на 50 лет раньше родиться, успела бы в концлагере поработать по велению сердца. Ученики ее боялись да и кота, что младшая, что старшая, вызовет к себе в кабинет, уставится прямо в душу, бледными, рубими глазами и молчит. Чтобы не сойти с ума, приходилось смотреть поверх ее головы, а там девочка с персиками. на всю жизнь нагляделась. "Ты как?" спросила я хозяйка квартиры. Оклемалась? мы тогда пойдем. — думаешь, я не нормальная?" спросила она. "Ну", протянул я, "нет, конечно, просто нервная ты очень от любого пустяка. Ведро, которое могло зашибить насмерть, ты называешь пустяком? закричала она, и тотчас в двери с прихожей просунулись две морды, чтобы узнать все ли у нас в порядке. Она ведь не зашибла же, я махнула рукой Бонни, чтобы скрылся с глаз, не до него сейчас. Он убрался весьма довольный. Кажется, у них там наложились отношения. Я потому так распсиховалась, сказала она слабым голосом, что это не первый случай. Меня хотят убить, это точно. Так, что называется, приплыли. И почему, скажите на милости, я вечно вляпываюсь во всякие истории, о чём мне всегда больше всех надо. Ну, вот в этот раз, конечно, Бонечка подсиропил мне такую встречу. Если бы он не погнался за ратвелиршей Анжелиной Джали. Мы бы сейчас спокойно сидели дома и пили чай с бубликами. Но дело не только в Бонне, я ведь могла не заводить никаких бесед с хозяйкой собаки. Взяла бы Бонни на поводок и пошла себе, сделав фратвелирше ручкой. Конечно, вряд ли у кого получится оттащить Бони от интересующего его объекта, если он этого не хочет. Но я ведь даже поползновение не сделала. С другой стороны, если бы не Боня, ведро вполне могло бы свалиться этой девице на голову, а она у нее и так не в порядке. Смотрит дико, сама какая-то измождённая, опять же коробки эти картонные и несомненная мания преследования. Ее хотят убить. Да кому она нужна со своими картонными коробками? Не веришь? усмехнулась девица грустно. Думаешь, у меня крыша поехала? А ты, ты ничего не принимаешь? — осторожно спросила я, оглядевшись. Пустых бутылок в квартире не заметила, но вот насчет таблеток, все же картонные коробки наводили на некоторые мысли. Думаешь, я наркоманка? прямо спросил девица. Если бы так было, было бы все просто. Впрочем, он скоро и до этого додумается, скажет, что я колюсь и за себя не отвечаю ещё в клинику на сильный опречит. Внезапно она закашлялась да так сильно, что на глазах выступили слёзы. "А «Да ты не бойся ты", прохрипела она, видя, что я непроизвольно отстранилась. "Это, наверное, нервное, у меня бывает, ничего, сейчас всё пройдёт. Может, тебе чайку выпить?" проговорила я, с тоской поглядывая на дверь. Кстати, из прихожей доносились возня и довольное повизгивание. У тех двоих дело было на мази. И то верно, оживилась моя хозяйка. "Пойдём на кухню". Вот на кухне у неё был полный порядок. Новые встроенные шкафчики, большой стол, вся бытовая техника хорошая фирма. Очевидно, это все хозяйское и появилось в результате ремонта. Но уж шкафы были совершенно пустые. Пар кострюль, да пластмассовые банки с кофе и чаем, но еще пакеты с крупой и сахаром. Меня Любой зовут. Представилась хозяйка. Уж от чего имя свое не люблю. Люба-любушка, Любушка-голубушка, Любовь-любаша и так далее тебе лежать жаловаться, вздохнула я. Я вообще Василиса. Удружили родители, нечего сказать. Назвали бы какой-нибудь Таней или Маней, всё лучше. Не говори, подхватила Люба. Мама думала, назовёт дочку любовью, так у неё в жизни будет много любви. Ну и как, поинтересовалась я. Сбылось? Какой там, она махнула рукой. Ошиблась мама. Не жизнь у меня, а сплошная чёрная полоса. Ну уж и сплошная, усомнилась я. Так не бывает. Между делом она выставила на стол две большие щербатые кружки. Одну с отбитой ручкой в простую фаянсовую сухарницу насыпала печенье, а сахар подала вообще в обычной стеклянной банке из подмаринованных огурцов. Есть люди, которые на полном серьезе утверждают, что им совершенно все равно, из чего есть и пить чай, а также все равно, чем укрываться и навешивать окна. Некоторые идут в таких утверждениях еще дальше и заявляют, что им все равно, в чем ходить, была бы одежда чистая и удобная. Но таких все же не очень много. Выходя на люди, следует озабочиться о своём внешнем виде, для того, чтобы они показывали пальцами и не крутили этими пальцами у виска. Да и на работе существует дресс-код, начальник может сделать замечание. Так что вы все эти люди одеты прилично. А дома можно полностью оттянуться, ходить в грязной майке и пузырящихся на коленях тренировочных штанах, шаркать разношенными шлепанцами, а для тепла надевать шерстяные носки. Обязательно с дыркой на пятке. И чай не пьют из битых кружек, и салат подают в эмалированном тазике. никто же не видит. Скажу сразу, я не из их числа. Я очень большое значение придаю сервировке и декору. И чая из таких битых чашек мне просто в горло не полезет. Я посмотрела на Любу, Вроде бы с виду нормальная женщина. Как же дошла она до такой жизни? Может, все таки пьет? Или с головой большие проблемы? Кофе, разумеется, был растворимый, причем самой захудалой фирмы, вместо чая дешевенькие пакетики, набитые трухой. Но это как раз понять можно, у человека трудный период, денег нету. С другой стороны, куртка на Любе была хорошей фирмы, только поношенная, ботинки тоже. И ошейник на собаке дорогой. Стал быть хозяйкой, собака знавали лучшие времена. "Извини за такое скудное угощение", сказала Люба. "Чем богаты, Я совесть может и правда у человека беда, а я тут злопыхаю насчет битых чашек. Вот ты смотришь на меня с подозрением, начала Люба отпив кофе. Я тебя понимаю, сама бы раньше такой, как я, шарахнулась. Да я ничего, промямлила я, едва не подавившись коричневатым напитком, напоминающим кофе только по цвету. Однако Любе нельзя отказать в проницательности, хотя у меня вечно все написано на лице. Думаешь, чего я так испугалась того ведра? Продолжала Люба Вроде бы случайность, а чего тогда тот парень пропал? Ну, испугался, что и вправду ведром попал и сбежал, неуверенно сказал я. Ага, а как интересно он сбежал? По трусам только вниз спуститься можно или на крышу? А он снаряжение бросил, оно, между прочим, дорогое. пересидел на крыше, пока мы не ушли, потом все собрал, сказала я, как можно увереннее. Видит две бабы горластые, да еще собаки, побоялся с нами связываться, вот и убежал. Ну, не знаю, задумчиво пробормотала Люба. Может, и правда. Только бы во всех случаях так разобраться. А ты расскажи, порывисто предложила я. авось тебе полегчает. Нет, но ну, чего мне всегда больше всех надо. Люба отпила кофе и начала обстоятельный рассказ, в котором, откровенно говоря, не было ничего интересного. Родилась она в маленьком городке, провела там всё детство и юность. Жили они с родителями в небольшом деревенском доме садом и огородом. В городке были консервный завод, механизированная колонна, где работало большинство мужского населения, две больницы, две школы, автодорожный техникум и медицинское училище. Мама Люба работала в больнице, сменной медсестрой, папа водил грузовик. Когда Любе исполнилось 13 лет, отец ее, севший за руль своего грузовика в сильном подпитии, не вписался в поворот на мокройсяне дороге. Машина перелетела через ограждение и упала в старый песчаный карьер. Пожар удалось потушить быстро, вокруг оставалось еще много песка. После смерти отца жизнь Любы не очень изменилась, только мама стала еще тише и молчаливее. Вдовство она приняла безропотно. В их городке почти все мужчины не доживали до 50. Одни, как Любина отец, по пьяному делу разбивались на машинах, другие травились некачественной водкой, третьи прощались с жизнью в результате пьяной драки вступил умирал от болезней, полученных в результате неумеренного употребления той же водки. Так что Любина мать быстро смирилась со своей судьбой. Не одна она такая. После окончания школы встал вопрос, куда деваться. Выбор у Любы был небогатый, либо в медицинское училище, либо ученицей парикмахера. Люба выбрала вторую. Не могла себе представить, что всю жизнь будет делать уколы и ставить клизмы. Подружки после школы затрапились замуж. Больше в городке было нечего делать. У Любы тоже имелся кандидат парень из ее класса. Его звали Витькой. Мама все вздыхала и говорила, что замуж ей рано. Пока раздумывали, Вийска призвали в армию. Простились по-хорошему. Люба обещала ждать. Скучно было эти два года. Люба выучилась на парикмахера, работала потихоньку, ходила с подружками в кино и на дискотеку, но у себя соблюдала честно. Раз обещала Витьке, что ждать будет, то надо слово держать. Он там жизнью рискует в горячей точке. Ему тяжелее, говорила мама, хотя Витьку не слишком привячала. В этом месте рассказа на кухню явились две наших собаченцы. у Боня был довольный, Энжу тоже. Загадочно улыбалась. Вот интересно, что она все улыбется. Мне захотелось, как в старом анекдоте, предложить ей съесть лимон. Боня положил огромную голову на стол и аккуратно забрал из сахарницы два последних печеница. Сам есть не стал, а предложил своей даме. Я вытерщил глаза, чтобы моя собака отказалась от какой-либо еды. Неужели это любовь? Люба выпроводила собак за дверь и продолжала рассказ. Через два года Витька вернулся чужой и грубый, рассказывал, сколько у него там было девиц. Врал, конечно, как теперь понимает Люба. Ну, вот тогда ей стало очень обидно. Поссорились. Витька стал пить сначала от радости, что вернулся, потом просто так в процессе гулянки какая-то сволочь расписала ему Любу такими красками, что Виська пришёл в ярость. И главное все ложь, а он поверил. Тут уж у Любыа взыграла гордость. Она послала его подальше, при свидетелях. Виська приходил еще некоторое время, поскандалить, потом купил мотоцикл и ударился в загул. Девчонок менял каждую неделю, а то и чаще. Нарушно приходил в парикмахерскую в смену и начинал кочевряжиться в кресле, так что заведующая даже пригрозила Любе увольнением. Ночами Люба плакала в подушку по своей неудавшейся жизни. Дец было совершенно некуда. Подружки все повыходили замуж, и рожали детей. Бывшие одноклассники развлекались по-своему. Кто-то женился и поколачивал жену потихоньку, когда она пыталась наложить лапу на его честно заработанные деньги. Кого-то жена уже выгнала, поскольку денег он не зарабатывал совсем. Кто-то по пьянке полез купаться ранней весной и утонул, потому что не выдержало сердце. один допился до белой горячки и повесился в сарае на дедовых вожах. Дед давно на свете не было, а вожи оказались крепкими. Одним словом, жизнь была беспросветна. Осенью, под ноябрьские праздники, случилось неизбежное. Витька разбился на мотоцикле насмерть. Его мамаша, Любина, не состоявшаяся свекровь, не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всем Любу. Она позорила ее на всех перекрестках, приходила в парикмахерскую, называла всеми неприличными словами и призывала на ее голову во всевозможные кары. Общественное мнение оказалось на ее стороне. Женщина потеряла сына, от горя сама не своя. Вискин подрастающий братишка регулярно бил, Любе с матерью стекла, так что мама закрыла все окна фанерой, чтобы зря не тратиться. И вот когда Люба всерьез раздумывала, что лучше утопиться в реке или отравиться ртутью из градусника, У явился Петр Кондратенко. Он поставил свой джип так, чтобы было видно из окна, и выбрал Любина кресло. Тут как раз возникло за окном Витькина мамаша и стала орать. В последнее время она ничем другим не занималась. У Любы тряслись руки, постригла она клиента неважно, но он не сказал ни слова, только поглядывал в окно. Та ненормальная в полу взмахнула спалкой и случайно задела машину. Джип негодующий завыл. Ве вешка на мамушу как ветром сдула. Видно, что совсем еще не ополоумила, а так просто себя накручивала. У Петра имелись кое-какие дела в их городе. Он задержался на неделю и по чистой случайности снял комнату у любиной матери. Дома не хоть и выглядел неказисто, но мама содержала его в чистоте, и сад вокруг был хороший. Дело шло к весне, расцветали в саду яблони и груши, как поется в старой песне. Футер настолько отличался от всех преждевиденных любой мужчин, что она торопела. Сильный, уверенный в себе человек, он казался ей полубогом. Он дал Любиной матери денег на новое стёкла, собственоручно починил ворот у колодца, он катал Любу на своей замечательной машине, и соседки штабелями падали вдоль дороги от зависти. Он поймал Вичкинова братишку, когда тот вознамерился выбить новые стекла, и макнул его в дворовый туалет, присвокупив, что если еще увидит паршивца возле любимого дома, то просто утопит его в этом же самом сортире. И перед отъездом он позвал Любу с собой. Маме он показал чистый паспорт и пообещал жениться на ее дочери сразу же по приезде в большой город. Мама плакала и собирала любимые вещи. Люба была согласна на все. Уехал я из большого города, оставив навсегда родные стены, где ничего не было хорошего, кроме мамы. забыть все неприятности и никогда больше сюда не возвращаться. Ну что ж, повезло тебе, сказала я, дая сахар оставшийся на дне чашки. ты слушай, что дальше было, вздохнула Люба. В первое время Люба всему удивлялась в большом городе. Все казалось ей новым и чужим. Она терялась в непривычной городской обстановке, делала все не впопад и больше всего была озабочена, чтобы не попасть в впросак. Фёдор не наврал. Через две недели по приезде они расписались в ЗАГСе. Люба послала маме свадебную фотографию и с головой окунулась в семейную жизнь. Через некоторое время в характере ее мужа обнаружились не слишком приятные черты. Во-первых, чистый паспорт, свободный от всех отметок о детях и предыдущих жёнах, оказались совершеннейшие фикции. Пётр получил его буквально три месяца назад в замену утерянного, как поняла Люба, утерянного не случайно. В предыдущих паспортах наличие ли отметки о браке в количестве 3. Именно столько раз Пётр Кондратенко успел жениться за свои 38 лет. Люба очень быстро познакомилась с двумя его последними женами, Они звонили, и приходили требовать алименты. Первая жена жила в пригороде, но зато часто приезжал ее сын, который тоже требовал денег. Пётр денег давать не любил, ругался с жёнами страстно, язывористо, называл дармоедками, а детей их такими словами, что и повторить неприлично. Она вообще в словах не стеснялся. Любое это не то, чтобы кородило, с детства и не к такому привыкла, но все же хотелось ласковых слов и понимания. То, что с первого взгляда она приняла за решительность и смелость, оказалось самоуверенностью и хамством. Там, в далеком своем родном городишке, на фоне пьяниц и неудачников, муж казался ей едва ли не сказочным принцем. Здесь, в большом городе, выяснилось, что ничего особенного в нем нету. У мужа имелся бизнес, не так чтобы большой. Он владел станцией техобслуживания. Мойка, шиномонтаж, развал-схождение. Деньку у него водил немало, но любя он давал совсем мало и все поливал бывшую женсу хот-опрысками. Диск сосуд из него кровь, паразиты. По этой причине он запретил Любе думать о ребенке, еще одного спинагрыза он не потянет, да и не нужен он. У него и так их трое, по одному от каждой жены. Люба пока молчала, ей самой хотелось немного подождать. Жизнь скучно, муж никуда Любу не водил, развлекаться заставлял самостоятельно в компании таких же, как он, мелких бизнесменов. По выходным они обычно ездили на рыбалку, по будням ходили в сауну и в боулинг. Примерно раз в две недели муж сильно напивался. К такому Люба тоже привыкла с детства иного себе и нового себе не представляла, но уж больно бывал Пётр противен, когда выпьет злюбный, потный со сверкающими ненавистью красными глазами в мелких прожилках. его боялась. Знало уже по опыту, что с пьяным мужчиной не то, что ругаться, разговаривать-то нельзя, а то получишь по полной, мало не покажется. Во всем ему угождала, так что пару раз то стукнет, то за волосы дернет. "Да уж", вздохнула я. — «невеселая картина. Мужики все, конечно, хороши, мой тоже не сахар был, но все жук на меня никогда не поднимал". До самого последнего времени. Я вспомнила, что развлекал меня мой бывший редко, но все же на корпоративные вечеринки водил, и потом у меня был мой сад, клумбы, цветники, газоны, розы, множество розовых кустов. Как-то они сейчас, как с ними обращаются новые хозяева. Наш бывший дом мы продали пожилой интеллигентной семейной паре. Жене очень понравились мои цветы, и она обещала мне заниматься садом. Что ж, будем надеяться, что моим розам с ней будет хорошо. Люба снова заговорила, и я усилием воли выбросила из головы розовые кусты. В семейной жизни радовала Любу, но деваться было совершенно некуда. Одна в большом городе без друзей и знакомых, без жилья и без работы. Какой бы ни был муж, все лучше, чем слушать каждый день крики не состоявшейся свекрови под окном и потихоньку готовить себя к самоубийству. Делами мужа Люба не интересовалась, он сам отводил ее в первые же дни, сказал, чтобы не совала нос куда не просят. Немножко отвлекла ее покупка квартиры, Пётр разобрался наконец со своими женами и приобрел трехкомнатную квартиру в новом доме, Люба с увлечением занялась обустройством. Побежали дни, заполненные работой, и в процессе отделки квартиры Люба совсем отдалилась от мужа а Он стал все чаще задерживаться допоздна, часто уезжал в выходные, а в будни не приходил ночевать без предупреждения. Люба пыталась поговорить по-хорошему, нарвалась на грубость. "Ну, ты понимаешь", криво усмехнулась она. «Деревня замшелая, вывез тебя из дыры в дерьма из хлевы из свинофермы, теперь сиди и не черикай, будь довольна, что живешь в сносных условиях" и так далее. Угу кивнула я. В принципе, ничего нового, все они выражаются примерно одинаково, с разной степенью грубости, только а суть одна и та же. Наслушавшись такого, Люба совсем приуныла. Выхода не было. С одной стороны, маячил призрак возвращения домой, а чем это лучше уж смерть. С одной стороны, терпеть такое скотское отношение больше не хватало сил, да еще и денег муж перестал давать мотивируя это тем, что она не умеренно тратит, а тратила либо исключительно на квартиру. Без денег ремонт не сделаешь и мебель не купишь. Она Пётр ничего не хотел слушать. Он стал раздражительный, иногда начинал орать вовсе без повода. По утрам вставал мрачный с похмелья, а после гулянок пахло от него чужими духами. И все рубашки приходилось класть в специальный отбеливатель, иначе губная помада не отстирывается. Ну ты даешь!» возмутилась я, как же до такого-то допустила. Всему должен быть предел. А что я сделаю? Уныло молвила она: "Веришь ли, ко мне месяцами не прикасался". Да я и рада была, поскольку ничего уже в душе к нему не осталось, никаких чувств. Я открыла рот для резкой отповеди, но тут же прикусила язычок. Самот я хороша, муж меня обманывал, целый год Роман крутил у меня под носом, а я цветочками занималась, по чистой случайности прозрела. Ох, дуры мы побел вздохнула я. Вот уж точно, поддакнула Люба. От такой жизни, как у нее, не мудрено спять этили запить. Ведь подружки закадычные и то нету, чтобы душу отвести. И тут судьба послала ей Антона. Так, медленно протянула я. Вот и к делу подошли. Ну давай, подруга, рассказывай про Антона. Хотя я и так примерно знаю, как дело обернулось. И совсем не так, грустно улыбнулась Люба. «Все совсем по-другому было. Познакомились они случайно. Не то он на нее налетел, не то в дверях столкнулись. Кажется, Люба его ударила нечаянно. Короче, пока извинялись, он пригласил ее в кафе. Тут еще дождь пошел, а он упал, и пока очистился в туалете, попросил за его портфелем приглядеть. Но ну, выпили кофейку, разговорились, просто так, по-хорошему, как близкие друзья. ну, так уж как близкие друзья, усомнилась я. Да, ты не представляешь, вот сижу я его слушаю, как будто лестью этого человека знаю. С толкупчего нас с ним оказалось просто удивительно. Он так интересно про город рассказывал, настолько мне всего показать хотел. А мне так стыдно, почти три года здесь прожила и ничего не видела. А он красивый? Ну, этот Антон твой, какой из себя красивый? красивый? Она сникла. — Только никакой он не мой. В общем, встретились мы с ним еще пару раз, ничего не было, клянусь. Только в кафе посидели, в ресторан я не пошла.